Глава восьмая. Катастрофа. На следующий день был большой выходной, и Сергей с крысом на плече вызвался идти вместе со мной к Академии магии встречу с пузырем. Каришка с нами не пошла, сославшись на необходимость убираться в доме. Тайфлинг выглядела уставшей и не выспавшейся. Подозреваю, что коришка так и не сомкнула глаз до самого утра. День выдался пасмурным и сырым, ветер гнал по небу клочья рваных темно-свинцовых облаков, я зябко куталась в свой плащ и перепрыгивала многочисленные лужи, оставшиеся от ночного дождя. Сергей шел рядом, не замечая холода, он был задумчивым и угрюмым. По его просьбе я в который раз уже пересказала ему про новое пророчество Свилинны и события в часовне богини магии, Серый ворон что-то напряженно обдумывал, и я старалась не мешать ему. На одной из улиц нам встретилась доска с объявлениями. Я по привычке решила осмотреть последние приклеенные записки на предмет возможной работы для мага. Мое внимание привлек большой плакат, на который я тут же указала своему спутнику. В десятый день осени, в великий праздничный день упавших звезд, В шесть клипсидр пополудни состоится всеобщий конгресс магов славного города Холфорда. Тема предстоящего конгресса – отношение магов славного города к Холфорда к монотеизму. Собрание организуется по инициативе жрецов церкви Моргрима Созидателя. Место проведения конгресса – главный зал Академии магии Холфорда. Вход свободный для всех обладателей магического дара, независимо от их ранга и сословия. Какая мерзость! Нетрудно понять, что на этом мероприятии эти выродки и изуверы будут проповедовать свои идеи и набирать себе новых сторонников. Я аж скривилась от отвращения. Как считаешь, мне под этим предлогом удастся пройти внутрь академии? Вдруг заинтересовался Сергей. Что ты задумал? У меня нехорошо заныло сердце. Очень уж не понравился мне хитрый блеск в глазах приятеля и то, что он стал воровато озираться по сторонам. Хочу попробовать пройти в ваш музей. Не волнуйся, красть там я ничего не собираюсь. Просто ты рассказывала про хранящуюся там волшебную механическую птицу, способную считывать нити судьбы. Мне обязательно нужно с ней поговорить. Насквозь промокший пузырь стоял возле нашей лавочки. Он указал нам на многочисленных посетителей, входящих в распахнутые ворота Академии Магии. «Пока я вас тут ждал, уже сотни четыре магов прошло внутрь, хотя времени только полдень. Судя по всему, народу на собрание культистов будет битком». «Хочешь внутрь пройти и выступить оппонентом у жрецов?» — предложил Сергей Пузырю. «Неплохо было бы, но сегодня никак не смогу. Через пару часов в честь праздника Звездопада будет большой турнир рыцарей возле Дворца Правителя. Хочется посмотреть. Ну а к тому же сразу после турнира высокородная леди Камилетта и другие претенденты будут пытаться сдать экзамен на получение звания мастера мечника. Я сам мастер меча, и к тому оруженосец Камилетты, так что обязан присутствовать при ее испытании». Примерно час-полтора мы гуляли по внутреннему городу. Сергей делился с Пузырем своими мыслями по поводу скорой войны. Петька весьма ловко разбивал все аргументы приятеля. Причем настолько ловко, что я и сама уже не могла поверить, что вчера смогла настолько сильно испугаться. Затем Пузырь ушел на турнир, а мы с Сергеем направились в Академию магии. Никакой проверки входящих на предмет магических способностей не было. Пара скучающих адептов с моего факультета земли пропускали всех желающих. Стоящие рядом жрецы в красных длинных мантиях раздавали всем входящим программки. Я и Серый Ворон взяли по одной и, отойдя немного в сторону, ознакомились с содержимым. Там была религиозная муть вроде распространенных вопросов и ответов церкви Моргрима на них. Я даже не стала дочитывать до конца. Сергей же внимательно прочел... Затем взял мою программку и обратил мое внимание. Смотри, текст хоть и составлен прописными буквами, но совпадает до мельчайших деталей. При этом он не написан через копирку, а напечатан. В эрафии книга печатная находится пока еще в зачаточном состоянии. Лишь очень немногие самые ценные книги выполнены в единственной в империи типографии. Причем каждую страницу сперва много дней вырезают на свинцовом листе, а потом штампуют с него оттиски. Все выполненные типографским способом книги привозят из первой столицы со штормовых островов. Улавливаешь? Конечно. У нас на руках печатные листовки. Их печатали заранее, так как дорога из первой столицы до Холфорда занимает минимум дней сто. Возможно, и заранее печатали. Но разве могли жрецы сто дней назад напечатать этот текст? Откуда они могли знать, что им разрешат это собрание? Ведь еще в середине лета их церковь была официально запрещена в Холфорде. Странно. Сергей скомкал программку и выбросил в стоящую урну. Я последовала его примеру. Затем я провела моего друга к главному корпусу Академии магии. Внутри в Холле было многолюдно. Тысячи адептов и не меньшее количество городских магов столпились перед входом в большой зал. В зал желающих пропускали только по предъявлению программки. Людской поток двигался медленно, никаких привилегий не имелось даже для высших магов. Влиятельные маги шумно возмущались, отвыкнув от такого обращения, но дежурившие при входе в зал жрецы в красных мантиях оставались непреклонными. «Пойдем в дальний конец зала», — потянула я за рукав серого ворона, который пристально разглядывал жрецов Моргрима, видимо, надеясь обнаружить знакомые лица. Мы свернули в ведущий к порталам коридор, воспользовались порталом и через минуту уже стояли возле огромной двери музея магии. Дверь, как я и предполагала, оказалась закрытой. «Фея, постой на стреме», — попросил серый ворон, доставая отмычки. «Крикнешь, если кто появится». Я прошла назад и стала внимательно вслушиваться. Перед активацией за пару секунд до срабатывания телепорт начинал характерно гудеть. Мне было не по себе. Я чувствовала себя соучастницей. Хоть мой друг и обещал ничего не брать из музея магии, но все равно мне бы крепко влетело, обнаружь меня сейчас, преподаватели. — Готово. Иди скорее, — позвал меня серый ворон. «Только перед входом отключи все свои активные заклинания и свет не включай. Тут детектор магии». Я прошла в музей вслед за приятелем, и он закрыл дверь. В музее было совершенно темно, но магии мой друг попросил не пользоваться, поэтому я просто стояла в кромешной темноте. Хотя и не такой уж кромешной. Некоторые предметы в музее, как оказалось, излучали свет, А соседний зал вообще был достаточно ярко освещен. Там, насколько я помнила, ярко полыхала арка портала. «Идем вперед, стараемся не шуметь», — очень тихо сказал Сергей. «Веди, показывай, где эта волшебная птица». Я повернула голову на звук речи и не увидела своего друга. «Понятно», — ушел в тень. «Идти бесшумно не получалось, цокали подкованные туфли». Пришлось их опять снимать и нести в руках. Я прошла насквозь весь темный зал и вышла в следующий. «Что это за конструкция?» — удивился мой друг, проявляясь возле огненной арки. «Действующий портал в другой мир. Ведет куда-то в один из нижних миров, заселенных демонами. Портал был сконструирован и активирован пару столетий назад магистрами с факультета магии вызова для каких-то экспериментов. Большинство из тех магов погибли сразу же после открытия туннеля. С той стороны массово поперла опасная нечисть. Оставшиеся успели закрыть портал непроницаемым силовым полем. Теперь ничто живое не может ни прийти оттуда, ни наоборот уйти к демонам. Первое время, говорят, все пространство под силовым щитом было забито разными омерзительными тварями, которые старались процарапать или прогрызть невидимую преграду. Но постепенно демонам это надоело последние лет сто очень редко кто либо появляется из портала а жаль почему удивился мой друг разглядывая опасное сооружение нам учителя говорили что раньше было такое развлечение у адептов закидывать демонов камнями демоны в ответ тоже начинали кидаться в людей так вот каждый камень из нижнего мира бесценный артефакт насыщенный чужеродной нам магией Из таких камней маги-ремесленники способны делать предметы с уникальными свойствами, которых нельзя добиться из местных материалов. Говорят, первые сообразившие это адепты сколотили огромные состояния на продаже ремесленникам, выкинутых демонами через силовое поле камней. Но потом цена на материалы из мира демонов стремительно пошла вниз, и подобное занятие стало бессмысленным. Пошли дальше. Птица в соседнем зале редкая волшебная птица сохранилась внутри огромного кованого металлического шкафа с прозрачной передней стенкой сергей при виде этого металлического сейфа с дверцей из десятисанти сантиметровой толщины пластины горного хрусталя заметно приуныл хотя и постарался скрыть досаду за усмешкой три сейфовых замка и сигнальная ловушка по крайней мере будет теперь чем занять себя ближайшие часы зря с нами коришка не пошла Она бы с такими замками за одну-две калипсидры управилась. Я-то тоже вскрою, однако фея это надолго. Мой друг ссадил с плеча неведомого призрака, отстегнул от пояса свернутый в рулон кожаный чехол с отмычками и принялся за работу. Я от нечего делать прошлась вдоль стеллажей с древними свитками и первыми изданиями учебников по рунной и алхимической магии. Рассмотрела чучело болотной кикиморы и череп молодого зеленого дракона. Затем рассмотрела экспонаты в следующих двух залах, пока не дошла до запертой двери хранителя музея, мага воздуха первой категории всеяна мрачного. Сам маг, как и все остальные, находился сейчас на общем собрании на первом этаже. Время тянулось очень медленно. Сергей возился с непослушными замками, что-то бурча себе под нос, Неведомый призрак спал на мягком кресле возле стенда с обломками разрубленного боевым заклинанием мифрилового рыцарского щита. Я тоже сидела на кресле рядом с крысенком и клевала носом из последних сил, борясь с дремотой. Как вдруг со стороны входа в музей раздался скрежет открываемого замка и почти мгновенно оборвавшийся звук сирены. В секунду мой друг собрал рассыпанные на полу отмычки и вскочил на ноги. Неведомый призрак проснулся, быстрыми прыжками домчался до сумки на полу и скрылся внутри. Я вскочила со стула, я от волнения и паники не знала, что мне делать. «Фея, ничего не колдуй. Макс сразу почувствует колебания силы. Лучше спрячься за то чучело», — Сергей указал на экспонат болотной кикиморы. Я воспользовалась советом и быстро кинулась к обросшему мелкой шерстью пыльному монстру. Перепрыгнула через ограждение, протиснулась между телом кикиморы и соседним стеллажом и залегла у стены. Куда делся Сергей, я не успела увидеть. От страха мое сердце было готово выпрыгнуть из груди и прыжками поскакать по полу. Вот совсем рядом раздались шаги. Я постаралась пригнуться еще сильнее, едва не распластавшись на полу за постаментом с чудищем. И вдруг незнакомец остановился буквально в паре шагов от меня. Я закрыла глаза от ужаса. Все пропало. Меня обнаружили. «Совсем управы нет на адептов!» — раздалось над моим ухом ворчливое брюзжание глубокого старика. Я лежала ни жива, ни мертва и не знала, мне уже вставать и извиняться перед хранителем музея, или он меня еще не обнаружил. Раздался непонятный металлический звук, после чего шаги стали удаляться. Через полминуты я услышала звон ключей и звук открывающейся двери. Маг ушел в свою комнату в дальнем конце коридора. — Фея, вставай! — послышался веселый голос Сергея. — Не волнуйся, старик ушел. — Готов поспорить, ты сильно испугалась. Я встала, отряхивая прилипшие к волосам клочья пыли, протиснулась между кикиморой и шкафом и недовольно цикнула на откровенно веселящегося парня. — Чего тут смешного? Я там чуть не обмочилась от страха, а он ржет, словно конь. — Ленка, успокойся. Ты просто зацепила ногой ограждение и уронила на пол пару бронзовых столбиков. Этот старик просто поставил их на место. — Да не волнуйся ты. Я шел за ним следом шаг в шаг. Если бы он тебя заметил, я бы его сразу оглушил дубинкой, и мы бы успели десять раз уйти, прежде чем он очухался. Я думала, что мы теперь поскорее покинем музей, но Сергей слышать об этом не хотел. Магическую сигнальную ловушку он уже отключил и знал, как вскрыть два из трех замков. По словам парня, ему требовалось не более получаса на то, чтобы закончить работу. Мне пришлось ждать. Прошло где-то минут сорок, прежде чем раздались поочередно три щелчка, и Сергей приоткрыл тяжелую хрустальную дверцу. Я подошла ближе к своему другу. Нужно положить ладонь на золотую пластинку и произнести свой вопрос. Спроси его для начала, будет ли война с орками, попросила я. Сергей недовольно скривился, видимо, у него в голове были совсем другие вопросы. Однако он положил ладонь на холодный металл и спросил, нападут ли орки этой осенью на город Холфорд. Золотая птица ожила и трижды опустила голову. Это означало «да». Я похолодела от ужаса. Сергей же ответил недовольно. «Мы это и так знали, Ленка. Зря лишь истратили один вопрос. Я сюда пробирался совсем по другой причине». Хотел выяснить, кто же наши спутники из предсказания, которых мы еще не нашли. Времени совсем не осталось, а у меня что-то не сходится то пророчество. Ладно. Второй вопрос. Является ли высокородная леди Камилетта одним из указанных в пророчестве наших спутников? Золотая птица опять трижды кивнула, подтверждая. Сергей заметно обрадовался. Хоть тут мы не ошиблись. Честно говоря, у меня были сильные сомнения насчет дочери правителя города. Уж слишком камилет-то отличается от нас. Хорошо. Третий вопрос. Является ли властелина Шустрая еще одним нашим спутником из пророчества? Птица расправила крылышки, как будто собираясь взлететь, и опять их сложила. Этот ответ означал «нет». Очень жалко. Такая женщина в нашей команде была бы очень кстати. Сергея данные ответа задачил. «Я был почти уверен, что властелина будет с нами. Она казалась самым подходящим кандидатом на одного из клинков. Я в ступоре. Фея, ты знаешь еще мечников?» «Робер смертоносный, которого мы спасли из плена», — предложила я. «Вот только уточнить это мы никак не сможем, вопросы кончились». «Ничего не кончились», — усмехнулся мой друг. «С нами есть еще неведомый призрак». Сергей чуть слышно свистнул, и через несколько секунд к нему примчался белый крыс. Мой друг взял неведомого призрака на руки и долго что-то ему объяснял. Я слышала их разговор, но не понимала ни слова в едва слышном свисте и пощелкивании зубами. Наконец Сергей поместил крыса на золотую пластинку. Я очень сомневалась, что волшебный инструмент предназначен для грызунов, Но золотая птица так не считала. Она опять ожила и расправила крылья, отвечая отрицательно. «Не робер смертоносный», — с сожалением констатировал мой друг. «Но тогда кто же?» «Послушай, фея, а помнишь того рыцаря, что вчера был секундантом властелины? Ты же вроде с ним знакома. Может быть, он?» «Сергей, я едва с ним знакома. Он пытался меня арестовать, но я убежала, вот и все наше знакомство». Спросить-то можно, но шансов на успех мало. Сергей опять начал объяснять вопрос крысу И золотая птица трижды кивнула. Вот это да! Рыцарь Вилем кофе являлся одним из указанных в пророчестве спутников. Вот уж никогда бы не подумала. Пока я радовалась найденному такому неожиданному ответу, Сергей опять что-то насвистел, и птица опять трижды кивнула. «Кого еще ты нашел?» — обрадованно спросила я, но Сергей не раскрыл суть вопроса. Сказал лишь, что интересовался методом решения одного из своих заданий. Из музея мы выбрались уже поздним вечером. Я даже и не подозревала, что так много времени прошло. На первом этаже было пусто, собрание магов закончилось. Я проводила Сергея до ворот академии, и он поспешил, чтобы успеть сдать жетон посетителя до закрытия ворот во внешний город. Я же пошла в свою комнату в башне общежития. К моему удивлению, в нашей обычно аккуратной комнате сейчас царил беспорядок. Тумбочка Кары стояла открытая и пустая. Вещей нашей соседки не было. На кровати Кары лежал сложенный в рулон матрас. На полу небрежно валялось несколько брошенных учебников, а также множество разорванных на мелкие клочки исписанных листов. Заплаканная Свелинна сидела с ногами на своей кровати и долго не могла мне внятно ответить, что же произошло. Девочка лишь рыдала и вытирала слезы рукавом мантии. В конце концов, Свелинна рассказала, что кара ушла, бросила Академию магии и ушла, как и множество других адептов. Я сидела ошарашенная, а моя соседка рассказывала, что на общем собрании маги так и не нашли единой точки зрения и сильно разругались. Настолько сильно, что приверженцы новой религии решили в знак протеста покинуть общее собрание. Подстрекаемые фанатиками в красных мантиях, они призвали всех своих сторонников, не мешкая собрать свои вещи, покинуть враждебный им город и присоединиться к истинному правителю Холфорда, который принесет долгожданную справедливость. Одним из главных зачинщиков раскола и исхода из города стал архимаг Таидин с факультета магии воды. Вместе с ним ушли четыре архимага из 18 имеющихся, семь магов первого ранга, а также около 700 разных по силе магов и адептов. Все эти раскольники не скрывали, что собираются присоединиться к расположившейся где-то неподалеку от западной столицы армии графа Силиуса Армазо. Сотни магов, на которые рассчитывал Холфорд, разом переметнулись на сторону врага. Это была самая настоящая катастрофа. Спала я плохо. Мозг был слишком занят обдумыванием последних событий, чтобы дать спокойно отдохнуть телу. Отколовшиеся маги, как я уже слышала, открыли портал прямо во дворе Академии магии, и ушли через него к поджидавшим их товарищам. Такой портал не открывается абы куда. Нужен заранее подготовленный выход с противоположной стороны. Значит, приближенные графа Армазо заранее знали, что общее собрание магов в Холфорде завершится скандальным расколом в гильдии магов, раз заранее уже держали наготове активированный выход из портала. Радиус действия такого временного портала не может быть большим, От силы 50-70 тысяч шагов. Это полдня марша для кавалерии или 2-3 дня пути для пешей армии, везущей тяжелые осадные орудия. Вот он, маяк на третью армию врага, про которую я говорила Сергею. На следующий день нас всех ошарашили сообщением, что в целях ускорения подготовки магов к обороне города снимаются любые ограничения на доступ адептов к библиотечным разделам. Отныне любой ученик мог получить в библиотеке любую книгу с заклинаниями его факультета. Однако эта новость не вызвала восторженных криков у учеников. Все прекрасно понимали, что военная ситуация трудная, раз уж руководство Академии пошло на такие беспрецедентные меры. Настроение адептов и так весьма подавленное после вчерашних событий стало совсем унылым. Тем более пришло новое ужасное известие. У малых граничных холмов была замечена внушительная армия орков и горных троллей. Я чувствовала, что непроизвольно кусаю губы от переживаний, ведь от горного форта до Холфорда всего два дня пути. Сразу после занятий я пошла в библиотеку за книгами. Сегодня там было не протолкнуться от адептов. Мне пришлось простоять до самого вечера в длинные очереди, пока педантичная библиотекарь не отметила все ценные фулианты, которые выдавала мне под роспись. Я взяла три учебника старших курсов и том боевых заклинаний магии Земли, а также рассыпающийся от ветхости труд какого-то древнего магистра по исследованию магии разума. Свелинна тоже нагрузилась учебниками, причем сегодня ей даже безропотно выдали обычно запретные книги по магии смерти. До глубокой ночи мы с соседкой по комнате жадно вчитывались в совершенно новые для нас разделы магии. А когда на следующее утро проснулись и выглянули в окно, то ахнули. Над всей нашей академией магии поднимался защитный купол, огромный, переливающийся всеми цветами радуги пузырь, вместивший в себя даже высоченные шпили главного корпуса. Этот пузырь, естественно, стал предметом оживленного обсуждения утром и в течение всего дня. Учителя отказывались от каких-либо комментариев по поводу этого странного купола. Они лишь успокаивали нас, что ничего опасного нет, и вечером состоится большое собрание Академии магии, на котором высшие маги нам все подробно расскажут. Естественно, такие отговорки никого из учеников не устраивали. Защитный экран подвергся самым разным испытаниям. Наиболее активные адепты сразу же выяснили, что защитное поле не пропускает никого из них наружу. Не срабатывала даже телепортация, просачивание, эфирности и другие подобные ухищрения. Экран был мутным, не позволяющим рассмотреть происходящее снаружи. Он не пробивался никакими заклинаниями, отражал кинутые в него предметы, отталкивал адептов при попытке пройти через него. Неудивительно, что на вечернем собрании присутствовали все адепты до единого. Вступительное слово взял высший маг Баш де Уландер, декан факультета магии и разума. Он призвал к тишине в зале и сообщил, что руководство Академии магии вчера получило официальное письмо от графа Силиуса Армазо, называющего себя не иначе, как истинным правителем Холфорда, желающим вернуть несправедливо отнятую у него корону. По словам выступающего архимага, это было даже не письмо, а скорее ультиматум. Или гильдия магов присягают ему на верность и помогают в войне, или он будет рассматривать оставшихся в Холфорде магов в качестве своих врагов. На обдумывание ответа давался всего один день. Почти одновременно с ультиматумом от графа Армазо Гильдия магов получила приказ от действующего правителя города герцога Мазурок и Фиштена. Правитель города требовал немедленно предоставить ему для нужд армии 200 наиболее обученных боевых магов, а также подготовить в течение двух следующих дней столько же магов в качестве резерва для восполнения ожидаемых боевых потерь. Деканат заседал всю ночь. В итоге подавляющим большинством голосов Руководство Академии проголосовало за нейтралитет. Некоторые городские маги, также ранее высказавшие пожелание остаться в стороне от гражданской войны, этой ночью получили приглашение укрыться на территории комплекса Академии. И на рассвете, вокруг оплота независимых магов, каким стала Академия, был сооружен защитный купол. Этот купол непроницаем в обе стороны для любой магии и материальных тел. Единственное, что он все же пропускает, это солнечный свет и чистую дождевую воду. Отныне никто не вправе покидать с нашей академии, да и не в силах это сделать. После этих слов раздались свисты-выкрики, в зале начался неимоверный шум. Очень нескоро высшим магам удалось навести порядок среди собравшихся учеников. Вторым выступающим стал архимаг Достерволк. Волк. Он сообщил, что защитное заклинание, созданное совместными усилиями почти трех сотен самых сильных магов, принципиально невозможно уничтожить. Кроме того, оно стало вечным, так как подпитывается напрямую от фонтана силы. По словам архимага, под куполом сейчас собралось чуть менее двух тысяч магов. Расчеты, произведенные магистрами, показывали, что оранжереи, пруд и грядки на территории комплекса способны прокормить не более 400-450 человек. Но голод собравшимся под куполом не грозит, так как мощность фонтана магии вполне позволяет синтезировать запасы для как минимум 5000 обитателей. Следующий оратор предлагал всем собравшимся строить независимое счастливое государство магов без каких-либо войн и ссор. Новому государству не нужна армия, так как никто из захватчиков не способен пробить охранный барьер. Маги и их дети станут жить в самом счастливом государстве, которое только возможно создать с помощью магии. Однако перспектива провести остаток дней в замкнутом пространстве под защитным куполом не понравилась большинству из собравшихся в зале. Недовольный ропот сотен адептов быстро перерос в возмущенный гул. Ученики вскакивали со своих мест и высказывали, не стесняясь выражений, свое отношение к произошедшему. Кто-то из адептов даже швырнул в сторону трибуны с членами деканата какое-то светящееся заклинание. И тут высшие маги показали, насколько огромна пропасть, разделяющая простых адептов и архимагов. Со своего места встал высший маг Сур Светлый, декан факультета магии духа. Откинул всегда глубоко натянутый на лицо капюшон белой мантии, обнажил свою седую голову и воздел обе руки вверх. По всему залу прокатилась волна нестерпимой боли. У меня потемнело в глазах. Я сползла с лавки на пол и судорожно пыталась поймать ртом хоть глоточек воздуха. Рядом на полу корчились в судорогах другие адепты. Некоторых тошнило у многих из ноздрей сочилась кровь. Боль закончилась так же внезапно, как и началась. Я с трудом поднялась и села на скамью, меня пошатывала и слегка мутила. Провела рукой по лицу и обнаружила, что моя ладонь вся в крови. Постепенно ученики вокруг приходили в себя и усаживались обратно на свои места. Лица у всех были озлобленными, однако вслух никто из учеников не высказывал недовольства. «Это послужит уроком дисциплины», — проговорил Архимаксур. «В нашем государстве магов должна соблюдаться жесткая дисциплина, основанная на иерархии магической силы. Правят здесь самые могущественные маги, все остальные подчиняются. Никаких бунтов, никаких инакомыслей». Поскольку угроза нападения больше не актуальна, всем адептам необходимо завтра же сдать обратно в библиотеку все книги, доступ к которым им еще не положен по статусу». Белый маг сел, после него слово взяла маг первого ранга с факультета магии и жизни, невысокая, опышных форм женщина в ярко-зеленой мантии. Она совершенно неискренним радостным тоном сообщила, как нам всем страшно повезло, Количество адептов мужского и женского пола примерно одинаковое, а при таком большом количестве молодежи ни у кого в будущем не возникнет трудностей при выборе себе пары. Правительство нашего магического государства обещает, что со временем будут выработаны законы нашего государства, определяющие, за какие заслуги перед государством влюбленные маги получат право завести ребенка. Еще одним интересным предложением, которое обсудит вскоре правительство, станет поощрение самых достойных из учеников. Лучшие в знаниях, силе и заслугам перед нашим новым государством смогут выбрать себе более просторное жилье, лучшее питание и даже выбрать себе партнера для свадьбы. После этих слов толстой магички я уловила боковым зрением несколько повернувшихся в мою сторону парней, принявшихся плотоядно меня рассматривать. Да, я всегда знала, что многие парни у меня дома и тут, в Ирафии, считали меня одной из самых красивых девушек. Мне это всегда льстило, но сейчас такое внимание было для меня неприятным. «Я сидела в своей комнате, черная от злости на судьбу. Мне предстояло провести остаток жизни в тюрьме, в какую превратилась Академия Магии. Предстояло всю жизнь питаться той синтетической дрянью, которую с помощью иллюзорных чар будут выдавать за съедобную пищу. Выполнять еще не писанные, но явно уже дурацкие законы нового государства». Зарабатывать в условиях тесного замкнутого пространства и неизбежного дефицита жилья, пищи и множества самых элементарных вещей – право на хотя бы одного ребенка. Подчиняться более сильным магам. Бояться быть оклеветанной в кознях против власти менее удачливыми адептами. Никогда больше не увидеть маму, папу и своих друзей. А я ведь подвела друзей, так как без меня и Свилинны им не удастся собрать полный набор указанных в пророчестве людей. Но больше всего меня тяготило обстоятельство, что я никак не могу сообщить своим друзьям о той ужасной ситуации, в которую попала. Фея Виги, это я сразу же проверила, оказалась неспособна преодолеть магический барьер. Послать прямое мысленное послание, а такое заклинание я раскопала в учебнике магии разума за седьмой курс, тоже не получилось. Мир словно обрывался барьером. Я вообще ничего и никого с той стороны не чувствовала. Свелина, свернувшись калачиком на своей кровати, который часто посмотрела на голую стену. Плакать она уже тоже больше не могла. Больше всего моя маленькая подруга переживала о том, что никогда не вернется в свой родной город и не увидит семью. Периодически девочка поворачивалась ко мне и предлагала различные варианты побега, но все они были несбыточными. Была глухая ночь. Наверное, уже была вторая половина ночи, но точнее определить время не представлялось возможным. Из-за магического экрана не было видно ни звезд, ни обеих лун. По-хорошему, нужно было бы уже ложиться спать, Завтра с самого раннего утра вместо занятий по магии всех адептов собрались направить на вскапывание земли на месте спортивных площадок, внутреннего парка и пустыря у ограды, чтобы к вечеру засеять поля какими-то семенами. Спать совершенно не хотелось. Вымыться в ванной тоже нормально не получилось. Горячую воду в корпусах общежития отключили еще вечером в целях экономии мощности фонтана силы. Также было отключено на ночь магическое освещение в коридорах жилых корпусов, не работали элементарные бытовые заклинания. Все это навевало нам мысль, что сотворение магическим путем ужина для двух тысяч адептов потребовало больших затрат магической энергии, чем на это рассчитывали учителя, раз уж они так сразу начали экономить и отключать от фонтана силы постоянные бытовые заклинания. В дверь забрабанили кулаками. Мы со Свелиной удивленно переглянулись, Я пошла открывать. На пороге стояла взлохмаченная Орелана, магичка с факультета магии и огня, проживающая в соседней комнате. «Фея, Свелинна, помогите! Киша повесилась!» — крикнула она. Киша звали тихую скромную девушку с третьего курса факультета магии и вызова, проживавшую в соседней комнате вместе с двумя другими магичками. Мы со Свелинной бросились к соседям. Там, во входном коридоре, уже столпился десяток девушек из нашего башни. Они перешептывались и смотрели куда-то в зал. Я тоже посмотрела. Киша повесилась в углу комнаты на струне от шторы. Безжизненное тело со скрюченной на бок шеей четко выделялось на фоне более светлого окна. Рядом на полу лежала поваленная тумбочка, с которой девушка, видимо, спрыгнула. На всякий случай я проговорила заклинание поиска жизни. Нет. Бедная девушка была уже давно мертва. Я вышла в общий коридор, тут собиралось все больше и больше народа. Рилана, всхлипывая, рассказывала, что вместе с внушительной группой адептов безуспешно пыталась пробраться в музей магии. Кто-то из старшекурсников предположил, что из-за нехватки энергии в фонтане силы мог отключиться защитный экран, преграждающий выход в другой мир. Адепты были готовы рискнуть уйти в мир опасных демонов, лишь бы не оставаться в этой тюрьме. Но ведь возведенный вчера магами защитный купол не позволяет пользоваться порталами. Удивилась я, услышав про попытку учеников пробраться в музей. Рилана, ученица восьмого курса, посмотрела на меня как на круглую идиотку. «Фея, магический купол не позволяет открывать новые порталы». Но если портал уже был открыт до сотворения защитного купола, то связь между входом и выходом должна сохраниться. Тот портал в музее уже существовал на момент сотворения купола, так что он должен и сейчас функционировать. Но, к сожалению, мы не смогли пройти мимо голема охранника при входе в главный корпус. К тому же несколько преподавателей там тоже постоянно крутились. Они нас заметили и прогнали спать. Стоящая рядом восьмикурсница с факультета магии вызова подтвердила, что купол не способен блокировать уже существующие на момент сотворения купола порталы. Их факультет в этом вопросе был самым авторитетным, так что оснований сомневаться в ее словах у меня не было. Но это значило... «Свелинна, пошли обратно в комнату, нужно кое-что обсудить». Я закрыла на ключ входную дверь и открыла воду в ванной на полную, чтобы поток шумел и заглушал разговор. Потом навесила на себя и девчонку магическую защиту от чтения мыслей. Я предполагала, что новые правители будут стараться всеми доступными им силами узнавать планы попавших в магический плен адептов. По крайней мере, так они будут поступать в ближайшие несколько дней, пока накал возмущения адептов не схлынет и ученики не смирятся с неизбежным свелинна у меня появился реальный план как можно сбежать тихим шепотом на самое ухо сообщила я подруге я знаю один большой портал в академии ведущий наружу он находится в башне сток на факультете магии земли там пустынные этажи со старыми лабораториями где никто не ходит я надеюсь что преподаватели про этот портал забыли и не успели отключить проблема в том что портал находится на территории куда можно проникнуть только вместе с магистрами «Но рискнуть стоит. Другого шанса может никогда не представиться. Нужно идти прямо сейчас, пока новые правители не заблокировали выход». «Я с тобой», — мгновенно решилась Свелинна. Мы стали собирать самые необходимые вещи, я утрамбовала одежду и книги в большую сумку, нацепила всевозможные накопители и накинула куртку поверх своей мантии. Свелинна, обычно такая неторопливая и обстоятельная, собралась еще быстрее меня. «Сперва идем к фонтану силы. Мне необходимо зарядиться», — сообщила я. Это было довольно рискованно, так как возле источника могли находиться старшие маги, которых могла насторожить наша ночная прогулка. Но у меня не было выбора. Я планировала использовать невидимость, а это крайне затратное в плане энергии заклинания. Еще издали я заметила, что у фонтана действительно немало людей — и адептов, и магистров поэтому я спрятала куртку и сумку за кустами и пошла налегке. Группа более старших адептов разговаривала с одним из учителей каким-то старшим магом не из числа преподавателей Академии. Речь, насколько я слышала, шла о выгодах для тех добровольцев, кто будет негласно сотрудничать с новой администрацией и выявлять случаи недовольства среди граждан магической страны. Мое появление никого не заинтересовало, Я посидела на своем любимом камне, пока полностью не зарядила свой резерв и накопители. «Теперь, свелины идем ко входу в главный корпус. Идем просто вдоль стены по ночной тени, магией пока не пользуемся. Как подойдем ближе, я ухожу в невидимость, ты же применишь вот это». Я отдала подруге последнюю бутылочку с зельем невидимости. Уже при подходе к высоченному корпусу мы спрятались за пьедестал со статуей богини магии, рассматривая огромного металлического голема, и я проговорила подруге последние инструкции. Старайся ничего не касаться. Близко к голему не подходи и не шуми. Дверь я открою сама. Внутри в зале, насколько вижу заклинанием, находится несколько магов, поэтому в зале не задерживайся и сразу иди в коридор к башне сток. Там мы спрячемся за колоннами и будем ждать, пока через портал не пройдет кто-либо с той или иной стороны. Портал еще какое-то время будет оставаться активным, и мы сможем успеть пройти в этот активный туннель. Может быть, даже невидимость не успеет сойти, и мы пройдем незамеченными. Если же нас обнаружат, мы тогда просто отвечаем, что шли поговорить с деканом факультета Земли. Я найду, о чем с ним поговорить. Думаю, он нас выслушает и прогонит из своего кабинета, а нам именно это и нужно. Наша задача заключается в том, чтобы оказаться на самом верхнем этаже башни Лунысток. Сток. Оттуда я знаю дорогу к нужному порталу наружу. Мы собрались с духом и пошли. Самым трудным по дороге к массивной двери оказалось уворачиваться от идущей в том же направлении невидимой свиленны Точнее, я-то могла видеть свою соседку, глазами летящей надо мной Виги. Но вот девчонка меня не видела. Несколько раз моя соседка по комнате приближалась ко мне на опасное расстояние, но я вовремя успевала избегать столкновений и уходить в сторону. Дверь оказалась на удивление тяжелой. Внутри, возле самого входа и в самом зале никого не было видно, но Виги подняла тревогу и подсказала, что впереди несколько невидимок. Я переключилась на глаза Фамиляра и обнаружила сразу нескольких магов. Некоторые из них вальяжно развалились в пустых на вид креслах в холле, другие стояли в центре зала. «Иди вдоль левой стены и не шуми, тут полно невидимок», шепнула я Свелине, и она кивнула, подтверждая. Нам удалось незамеченными пройти в нужный коридор, после чего я посоветовала подруге ускорить шаг. Длиннющий коридор со множеством боковых ответвлений привел нас к нужной круглой комнате. Еще издали я увидела, что у порталов кто-то стоит. Когда мы подошли ближе, я узнала магистра Таулину, преподавателя рунной магии Земли. Пожалуй, лучшего варианта и представить было трудно. Она являлась помощницей декана и могла провести нас на верхний этаж. Но обдумать свои действия я не успела. С меня и с Виллинны внезапно слетела невидимость». Запоздала я поняла, что Таулина произнесла заклинание о слабой песчаной буре, швырнув в нашу сторону горсть песка. Этого вполне хватило для нашего проявления. И ты туда же, фея, с сочувствием в голосе сказала преподаватель. За эту ночь вы уже пятые, кто пытается пройти в музей магии этой обходной дорогой, и еще где-то сорок адептов думали пройти напрямую. Наивные. Но даже если бы вам удалось прошмыгнуть здесь... У входа в музей дежурит сам Сур Светлый. Он очень доходчиво объясняет ошибочность действий тем адептам, кто не понял его урок послушания с первого раза. Но главное даже не это. Воспользоваться порталом в музее у вас все равно не получилось бы. Защита там по-прежнему действует. Или вы считали высших магов настолько недальновидными, что они снимут преграду и заполонят территорию Академии кровожадными демонами? Нет, мы так не считали. «Мы не шли в музей магии. Мне очень нужно поговорить с деканом Достером Волком, по крайне важному вопросу. Мне и Свелине необходимо находиться снаружи, вне барьера. Это касается судьбы всей Иерафии». Таулина даже не повела бровью. Всем своим видом женщина показывала, что ничуть не верит моим словам. Затем преподаватель стала рассуждать вслух. «Не музей. Допустим. Значит, вам нужна встреча с деканом. Но Достер все равно не сможет снять барьеры, вы это прекрасно понимаете. Тем не менее, вы взяли вещи, словно действительно собрались уйти. Значит, вам важна даже не встреча с деканом, а именно проход через этот закрытый портал для преподавателей. Нужен двадцать седьмой этаж. Что там? Что же мы упустили? Пруд, оранжерея. Лестница вниз. Зрачки Таулины вдруг расширились. В глазах магистра я увидела понимание, после чего немедленно атаковала ее. Окаменение, град осколков, паутина — не самый лучший выбор против магистра магии Земли, у которой уже на уровне рефлексов отработана высокая защита от магии своей родной грани. Но времени на обдумывание у меня не было. Все случилось слишком спонтанно, и я применила то, что висело активным в накопителе. И ведь почти получилось. Один из острых камней попал в голову женщине, оставив на лбу кровоточащий след. Однако растерянность магистра длилась всего несколько секунд, после чего новая порция шарапнели уже была отклонена магическим щитом таулины. Паралич, контроль разума, головная боль, рассеянность. Я сменила акцент на заклинание магии разума. Но момент для атаки уже был упущен, Таулина пришла в себя и перешла в контратаку. Я едва успела выставить щит от элементов, чтобы отразить град острых, как бритва осколков. Но даже этот временный успех оказался на самом деле поражением. Я почувствовала, что ноги перестали меня слушаться. Опустила взгляд вниз и все поняла. Град был лишь прикрытием, чтобы отвлечь мое внимание от настоящего удара. Волна окаменения постепенно поднималась по моим ногам. Это поражение. Вскоре я буду каменной статуей. Вот тут я действительно запаниковала. Но Таулина почему-то прекратила столь многообещающую атаку, позволив мне снять оцепенение, усилить защиту от магии земли и отразить столь коварное заклинание окаменения. Более того, моя защита заметно окрепла. Я подняла глаза и увидела, что Таулина разрывает каменным взрывом нависшую над ней темную тень, а затем поворачивается лицом к свелинне, которая поливала преподавателя непрерывным холодным потоком. На одежде магистра уже образовалась корка льда, и эта корка быстро утолщалась и крепла. Я опять применила паутину и пролич, Безрезультатно, но я хотя бы отвлекла на себя часть внимания магистра. «Откуда у тебя это?» — прошептала непослушными губами Таулина. Я поняла, что преподаватель разглядела и распознала источник силы маленькой девчонки. Отступать было нельзя ни в коем случае, так как секрет Цвелинны был раскрыт. Если Таулина победит, то отберет у маленькой девочки волшебный артефакт. Паутина, град, окаменение... Из последних сил произнесла я слова заклинаний. Мои собственные резервы уже закончились, заряд накопителя на обруче был практически на нуле, но все же мы справились. Магистр Таулина представляла сейчас с собой ледяную скульптуру. «Сними с нее кольцо», — со стоном опустила руки обессилевшая Свелинна. «Именно это кольцо и активирует портал». Портал сразу же активировался. Мы вместе со свелиной мгновенно оказались на верхнем этаже башни Лунысток в оранжерее рядом с прудом. «А теперь бежим со всех ног!» — крикнула я и бросилась к лестнице. «Магистр Таулина скоро придет в себя. Боюсь, второй раз она не позволит себя одолеть». И мы со всех ног помчались вниз по темной лестнице, перепрыгивая через три ступеньки. Этаж за этажом, ступеньки и повороты. «Вот и конец лестницы!» Затем темный коридор без окон. Вот и развилка. Стоп. Тупик. Значит, не сюда. Опять тупик. Куда же мы в прошлый раз свернули вместе с Гергом? А вот, наконец, и тот зал. Мы забежали в комнату с тремя порталами, и я потащила маленькую магичку к самому дальнему. К счастью, портал находился в рабочем состоянии. И тут вдруг в комнате плыхнула яркая вспышка, и буквально в паре шагов от нас возникла магистр Таулина. «Бежим!» — в ужасе крикнула я и прыгнула на каменный круг. Вспышка. Я стою под открытым небом, идет холодный дождь, небо затянуто низкими черными облаками. Получилось. Вспышка. Рядом со мной появляется Свелин, но она осматривается по сторонам и падает на колени прямо в грязь, не в силах сдержать слезы радости. Вспышка. Перед нами появляется магистр первого ранга Таулина. Как всегда безупречно опрятная, лишь едва заметная царапина на лбу служит воспоминанием о моей недавней атаке. В ее руке находится светящийся жезл-накопитель. Вокруг мага сияет защитное поле. Таулина полна сил и готова к бою, а у меня даже нет сил, чтобы поднять защитный экран. Я опускаю руки, смиряясь с неизбежным. Это конец. Оторвать бы вам уши! «Как вы могли додуматься до того, чтобы напасть на старшего мага? Отдавайте мое кольцо немедленно!» Я послушно протянула магистру ее волшебную вещь. Таулина надела кольцо на палец, чуть заметно поморщившись от боли. Все-таки неаккуратно я тогда сдирала украшение с ее подмороженного пальца. «Это кольцо мне подарили в день защиты диссертации магистра первой степени. Оно дорого мне, как память». Если бы не это кольцо, возможно, я и осталась бы там внутри под защитным куполом. Там спокойно и нет никакой войны. Я покачала головой и заговорила с убеждением в голосе. Идея счастливого государства магов несбыточна сама по себе. Очень скоро начнутся свары, дележ территории и энергии, убийства из-за еды. Затем маги закроют или уничтожат библиотеку. Ведь зачем в государстве, где правят самые сильные маги, давать знания остальным и растить себе конкурентов? Очень вскоре мы получим толпу полуголодных, лишенных магии рабов, которые правят кучкой тиранов. Потом один из этих тиранов перебьет других и будет единолично править постепенно вымирающим от болезни и голода стадом, боясь дать люто ненавидящему его населению хоть крупицу магии от фонтана силы. «Не исключено, что именно так и будет», — неожиданно легко согласилась со мной магистр. «Уже сегодня деканат обсуждал, что нужно установить контроль над фонтаном силы, чтобы кто попало по пустякам не тратил бесценную магическую энергию. Но это не объясняет, зачем вы на меня напали. Если бы вы просто объяснили мне свой замысел, я бы не только пропустила вас, но и ушла бы вместе с вами и вывела из-за подни своих многочисленных друзей и знакомых. А вместо этого мы со Свелинной опустили глаза. Я чувствовала себя полнейшей дурой и даже попросила прощения у бывшего преподавателя. Таулина отмахнулась от моих слов, явно прислушиваясь к чему-то невидимому нами. «Уже поздно. Высшие маги только что отключили портал, через который мы вышли наружу. Теперь у остальных адептов не осталось больше возможности уйти». «Но как они смогли узнать?» — поинтересовалась Свелинна. «Трудно опытным магам не заметить настолько мощное колебание силы совсем рядом с ними. Я как могла старалась заглушать магические волны, хотя бы мне мешали и не давали прятать источник возмущения. Особенно трудно укрыть некромантию. Ты о чем вообще думала, когда вызвала нежить?» — накинулась Таулина на маленькую Свелинну. После вызова смертельной тени уже абсолютно невозможно было что-то скрыть. Своим заклинанием ты переполошила всех магов под куполом». «Я защищала свою старшую сестру», — ответила убежденно Свелинна. «И в тот момент я не думала о таких отдаленных последствиях своих действий. Но и зря. Думать никогда не помешает, причем вам обеим. Кстати, вы уже успели придумать, что скажете вон тем стражникам, которые со всех ног бегут сюда?» Все-таки на дворе запретный ночной час, тем более сейчас военное время. Советую вам соображать быстрее. Лично я с этими солдафонами не собираюсь встречаться. После этих слов Таулина бросила себе под ноги заклинание, нарисовав вокруг себя многоугольник портала, и исчезла в нем. Вот ведь стерва! Могла ведь нас подождать и вместе с нами отпрыгнуть. Ругнулась обычно сдержанная Свелинна. Кутузке, куда нас сосвилинные поместили до выяснения всех обстоятельств, было тесно и темно. Единственным источником хоть какого-то света и воздуха служило миниатюрное окошко под самым потолком, настолько небольшое, что сквозь него не могла бы пробраться и кошка. Чтобы осмотреться, я зажгла над собой магический светильник и, увидев морды соседей по камере, едва не вскрикнула от страха. Пятеро личностей самого что ни на есть бандитского вида. Я опасалась, что эти уголовники начнут приставать к нам со свилинной, но бандиты сами не меньше испугались появления магов. Нам даже безропотно уступили одну лавку у стены, плотнее усевшись на двух других. Но все равно до самого утра я не могла успокоиться, глядя, как буравят меня с подругой, изучающими взглядами постепенно смелеющие сокамерники. На рассвете за нами пришли, Двое вооруженных охранников провели меня к комнате офицера, который должен был решать мою судьбу. Когда за конвоирами закрылась дверь, я рискнула поднять глаза и встретилась взглядом с Вильямом Омникофи. Он указал мне рукой на стул и сказал грустно. «Елена Фея, скажи, Академия магии поддержит Холфорд в войне?» Пришлось мне разочаровывать рыцаря и рассказывать о реальном положении дел под куполом. Виль встал и подошел к окну, рассматривая с высоты охранной башни раннюю утреннюю зарю над городом. Он молчал минуты три. — Елена, ты еще не знаешь. Вчера днем орки захватили горный форт к западу от столицы. Они текут с гор на равнину, словно сметающие все на своем пути грязевой поток. Уже сегодня к полудню передовые отряды врага ожидаются у кольца священной рощи. Правитель Холфорда Мазурок и Фиштен собирает войска для решительной битвы на равнине. «Я и сам хотел принять участие в этой атаке, но получил запрет от градоправителя. Мне приказано искать по всему нашему большому городу магов и направлять их в армию. Судьба этой войны решится в ближайшие два дня. Или мы атакуем первыми и разрушим планы неприятеля, или орки замкнут кольцо осады и успеют построить укрепление». Без поддержки магов тяжелой коннице придется очень несладко, но другого выбора, похоже, нет. Виль, я готова помочь, сказала я. Елена, я не сомневался в этом. Спасибо. Сегодня отдыхай, набирайся силы, подготавливай заклинания. Завтра на рассвете прошу тебя прибыть к северным воротам. Если тебе и твоей подруге некуда идти в городе, могу выделить вам комнату прямо тут в башне. Я поблагодарила Виля за предложение, но отказалась. Сказала, что у меня есть хорошие друзья в городе, которые пустят меня пожить на один день. Вскоре привели и Свилинну. Нам обеим вернули отобранные вещи, и я даже несколько удивилась, что ничего не пропало. Даже деньги из кошелька. Попрощавшись с Вилем, я поспешила на поиски пузыря. Я ни разу не была у него, но знала, что мой друг обитает во дворце Кафештенов. Дорога в центр города проходила через парку Академии Магии, и мы с подругой не могли пройти мимо купола. С этой стороны магический барьер выглядел циклопических размеров полушарием. Поверхность барьера переливалась всеми цветами радуги, по ней пробегали разряды многочисленных молний. Щит был совершенно непрозрачным, и мы не могли видеть происходящего внутри. Петьку мы застать не успели. Слуги сообщили, что буквально пару клипсидер назад наш друг отправился к северным воротам города сопровождать высокородную леди Камилетто. Все они были верхом и в походных одеждах. Поскольку было еще раннее утро, я понадеялась, что городские ворота еще не открыли. Мы очень устали после бессонной ночи, но едва не бегом поспешили через весь город к северным воротам. Но мы все-таки опоздали. Городские ворота были уже открыты, Через них в город втягивалась бесконечная колонна беженцев. Мы с маленькой магичкой поднялись на стену и увидели теряющуюся в утренней дымке над священной рощей очередь пеших и конных повозок с женщинами, детьми и скарбом. Петьки мы не обнаружили, но после расспросов охранников выяснили, что с самого утра из ворот выехали только четыре всадника. Две девушки, кутающиеся в плащи с глубокими капюшонами, темный эльф дроу на рыжей кобыле и молодой человек на черном, словно уголь жеребце. Опоздали. Благородная леди Камилетта со своими приближенными покинула город. Я бросила сумку на землю и села на нее, закрыв лицо руками. Что мне теперь делать? Оставалось только искать жилище Серого Ворона, хотя я сильно сомневалась в своих способностях найти этот дом в громадном человеческом муравейнике. Уже на закате, когда я проверяла очередную параллельную улицу, мне повезло. Совершенно случайно я наткнулась на знакомую улицу. Я сразу оживилась и сумела восстановить обратный путь до дома Сергея. «Только бы они были дома», — проговорила я, безмерно уставший Свелинни, молча тащившийся вслед за мной. На мой стук долго никто не открывал. Я уже потеряла всякую надежду и просто уселась на сумку рядом с дверью, как вдруг в доме загремели запорами. Это оказалась коришка, но сейчас я была безмерно счастлива видеть ее. Тайфлинка гляделась по сторонам, впустила нас в дом и сразу же заперла входную дверь на массивный железный засов. «Серый ворон придет поздно вечером, а я вот собираю вещи, готовлюсь к отъезду». Сразу же без приветствия сообщила корешка и указала на беспорядок. На веревках посреди коридора сушилось белье, на лавке лежала груда уже просохших вещей. Корешка огромным наполненным горячими углями утюгом отглаживала вещи и аккуратно складывала в стопки. Рядом с тайфлингом лежала ее сумка и раскрытый рюкзак Сергея, в который она уже уложила смены белья и теплую одежду. Жалко. «Слишком многое придется бросить», — сокрушалась хвостатая девушка, едва не плача с досады. «Думаешь, город обречен? Тогда почему ты не убежала из Холфорда, как поступила дочка герцога?» — поинтересовалась я. Тайфлинг отставила в сторону тяжелый утюг, с видимым трудом разогнула уставшую спину и посмотрела прямо мне в глаза. Мне сразу стало неловко за свой некорректный вопрос. Коришка отвечать не стала. Каришка, а у тебя в доме не найдется чем-нибудь поужинать?» Вдруг спросила Свелинна, сразу покрасневшая от смущения. Тайфлинг извинилась за то, что держит гостей голодными, и сразу же стала суетиться. Она в минуту разожгла печь и занялась готовкой. Я спросила, нужна ли помощь на кухне, но получила вежливый отказ. «Если хотите вымыться в горячей воде, пока ужин готовится, натаскайте воды из колодца в железный бак», — предложила нам Тайфлинг. Мы с маленькой колдуньей несколько раз сходили во двор с ведрами и наполнили большую чугунную емкость в одной из боковых комнат, под которой Тейфлинг положила вязанку дров и зажгла огонь. Вода в баке быстро потеплела. Каришка достала мне и маленькой волшебнице по банному халату и полотенцу, выдала мочалку и кусок пахнущего яблоками мыла, а также забрала наши вещи для стирки. Мне было несколько боязно лезть в котел, под которым горит пламя, а ну как сварюсь. Но Свилинну такая ванна нисколько не удивила, видимо, с детства привыкла. Оказалось, горячая ванна — именно то, чего мне так не хватало на вторые сутки без сна. Я почувствовала, как усталость уходит и тело возвращается к жизни. Совершенно не хотелось вылезать, но вода становилась все более горячей, и даже пар появился. Свелинна тоже раскраснелась от жары и сказала, что придется кому-то из нас вылезать и сдвигать кочергой угли. При этом девочка под текстом намекала, что хорошо бы это сделать мне самой, поскольку она боится пламени и горячей кочерги. Пришлось вылезать мне. Я погасила пламя под котлом и залезла снова в воду, но что-то все-таки уже сломалось в блаженном ощущении покоя и комфорта. Купаться больше не хотелось. Я быстро промыла и расчесала волосы, накинула халат и вышла из ванной. Наши мантии и другая одежда уже сохли на веревке на кухне. Коришка заканчивала накрывать для нас стол на втором этаже. Только после того, как мы утолили голод, хозяйка стала нас расспрашивать о ситуации в Академии магии. Разноцветный купол над башнями Академии стал главным городским событием вчерашнего дня. Версий у горожан имелось множество, от необходимости скрыть от врага готовящееся всесокрушающее оружие до возведенного магами барьера для сдерживания прорвавшихся в город демонов. В возможность дезертирства сразу нескольких тысяч магов никто из горожан просто не верил. Пришлось мне разочаровывать корешку известием о случившемся. Четыре сотни магов перешли на сторону врага, Оставшиеся же отстранились и не будут участвовать в войне. Это стало весьма тяжелым известием для хозяйки дома. «Серый ворон и в мыслях не мог такое допустить», — призналась Тайфлинг. «Он будет шокирован этим известием». После ужина я без спроса открыла сундук у стены, порылась рукой под ворохом одежды и нащупала показанную мне карту. Расстелила этот лист на столе. С первого же взгляда мне стало видно, что ситуация сильно изменилась. Ниже по течению реки Стреминки красным карандашом был нарисован перекрывший русло овал, внутри которого была надпись 180Б. кораблей много М. Такой же красный овал значился и выше по реке. Только надпись была другая. 40Б. платов с Ос, точка, баш, точка, и катап, точка. 20 галер, приблизительно 40 тыс, точка, пех, идут по левому берегу. К западу исходящая откуда-то из леса красная жирная стрела пересекала горные форты, выходила на столичную равнину. Внутри стрелки стояло только два слова. Очень много, три восклицательных знака. К востоку от Холфорда красным пунктиром шла еще одна стрелка, внутри которой стояла надпись «Неизвестно». Подошедшая ко мне Свелинна внимательно осмотрела карту, а потом указала пальцем. Вот поселок Горный Фазан. Там я родилась и выросла. Указанный поселок находился намного южнее Холфорда, чуть в стороне от Стреминки, и был вписан в зеленый кружок, хотя и непонятно было, что это значит. К нам поднялась Коришка с чистым отглаженным постельным бельем. Она неодобрительно посмотрела на то, что я достала из сундука карту ее хозяина, но вслух ничего не сказала. К тому моменту, когда вернулся серый ворон, я уже давно спала. Внизу на первом этаже зажглась лампа, и этот свет меня разбудил. Я прислушалась, не вставая с постели. Коришка суетилась, помогая своему другу снять плащ и сумки. Елена Фея и Свелинна ночуют у нас. Они с трудом сумели вырваться из Академии Магии. Девушкам пришлось не сладко. Но магички?» Быстро затараторила Тайфлинг, но Сергей ее прервал. «Не сейчас, корешка. Потом расскажешь. Очень кстати, что они здесь. Мне нужно срочно увидеть фею». Я услышала скрип шагов по лестнице и закрыла глаза, притворившись спящей. Сергей остановился в шаге от кровати, потом осторожно тронул мое плечо рукой. — Ленка, просыпайся, есть важное дело. Я открыла глаза и присела на кровати, прикрывая ладонью от яркого света. Сергей был в мокрой пропахшей потом мятой рубашке, небрежно заправленные в кожаные брюки. На поясе у парня висел верный арбалет. — Ленка, нужна твоя помощь. Вскоре сюда придет пузырь, он обещал заглянуть ко мне перед боем. Наша с тобой задача — задержать его любой ценой. Я сперва думал просто оглушить его дубинкой. Но раз уж ты тут, придумай более гуманный способ. Я просто не уверен, что гарантированно смогу оглушить его через шлем». «Сергей, ты чего, сдурел?» — ужаснулась я. «С какой стати нам нападать на Петьку?» «Ленка, другого выхода нет. Иначе он погибнет в предстоящем бою, я в этом абсолютно уверен». — Отвернись, я переоденусь. И давай рассказывай, что выяснил, — потребовала я. Но тут раздался громкий стук в дверь. Серый ворон подошел к закрытому ставне и окну, просунул в щель зеркальца и засуетился. — Это пузырь. Так рано. — Ленка, нет времени объяснять, просто постарайся мне поверить. Если Петька сейчас уйдет, то погибнет. Я потом все тебе объясню. Сергей пошел открывать нашему однокласснику. Я же надела мантию, поправила одежду и села на кровать. Вот ведь непростой выбор. Не было никакого сомнения, что пузырь страшно на меня разозлиться, если я попробую его заколдовать. А если серый ворон ошибся? Да и если подходить к вопросу чисто технически, справиться с Петькой очень и очень непросто. Что же сделать? — Заходи, пузырь, — раздался голос серого ворона. — У меня для тебя обещанный сюрприз. Фея тоже здесь. Она подготовила заклинание, которое поможет тебе выжить во время предстоящего боя. Проходи наверх. Здорово! Обрадовался Петька и, перепрыгивая через две ступеньки, взлетел наверх. Он был необыкновенно хорош сейчас. Мужественное одухотворенное лицо, широкие плечи, гордый взгляд. Передо мной был самый настоящий рыцарь, пусть не по титулу, но по духу и отваге точно. Да и великолепные доспехи были под стать хозяину. Сверкающий латный панцирь с выгравированным золотым соколом на могучей груди, широкий пояс с длинным мечом на боку, алый длинный плащ. В руках Петька держал снятый с головы шлем с пучком ярко-красных перьев в навершие. Я была восхищена, но сдержала свои эмоции и посмотрела за спину Петьки, где Сергей устроил эмоциональную пантомиму. Он показывал какие-то жесты руками и затем сложенные ухо ладони, словно у спящего. «Ленка, я страшно рад тебя видеть», — приветливо сообщил мне пузырь. «Сергей мне сказал, что ты составила защитное заклинание для меня». «Э-э... Да, я подготовила заклинание». «Отлично. Если можно, колдуй скорее. Я уже сильно опаздываю» хорошему мне нужно уже быть у западных ворот, где собирается легион тяжелой конницы. Сегодня мы покажем наглым оркам, что такое настоящая ярость». Я встретилась глазами с Сергеем. Он сделал сперва упрашивающий жест, сложив ладони, как будто во время молитвы, а потом показал заготовленную им на всякий случай дубинку. И я решилась. «Хорошо, Петька, постараюсь сделать все быстро. Стой смирно, не шевелись, «Закрой глаза и расслабься. Не сопротивляйся». Петька послушно закрыл глаза и улыбнулся каким-то своим мыслям. Я тяжело вздохнула и проговорила ключевые слова, довершающие заготовленное заклятие. Статуя моего друга стала крениться и грозила рухнуть на пол, но Сергей вовремя успел подхватить окаменевшее тело. Я же села на кровать, закрыла лицо руками и разревелась. Каришка принесла мне горячий отвар шиповника. Я поблагодарила ее, выпила кисло-сладкий напиток, но все равно никак не могла успокоиться. Я злоупотребила доверием друга, обещала ему никогда не применять на нем свои чары, и пузырь мне верил. Он даже не стал носить никаких защитных амулетов. «Сумеешь обратно расколдовать?» — тихо спросила давно проснувшаяся Свелинна. «Надеюсь, что смогу» ответила я еще тише. Полной уверенности у меня не было. Обратить человека в камень трудно, но гораздо труднее оживить обратно из окаменевшего состояния. В десятки, может, и в сотни раз труднее. Главное ведь не просто превратить камень в плоть, а сохранить от повреждений при таком грубом переходе ткани ожившего организма. Это как заморозить лягушку в морозилке. В одну сторону нетрудно. Но вот разморозить и оживить обычно не получается. «Ленка, так было нужно», — уже во второй раз повторял Сергей. Да, он уже приводил свои весьма сильные аргументы. Последние два дня серый ворон летал на грифоне с группой разведчиков Холфорда и видел все своими глазами. Стреминка перекрыта, горный форт пал, с четырех сторон на столичную равнину стекались бесконечные войска противника. Большой передовой отряд орков разбил лагерь прямо на карантинном поле буквально в тысячи шагов от кольца Священной Рощи. Фея. Войсками неприятеля руководит талантливый полководец, причем он не просто полководец, но и обладающий завидной мудростью лидер, раз уж сумел за столь короткий срок подчинить племена орков и объединить единой целью другие расы. Троллей, горных великанов, минотавров, огров, гоблинов. Если с такой легкостью взял южную и северную столицы, захватил западную гавань и все прибрежные города, то, поверь мне, он прекрасно разбирается в тактике. И тут он якобы допускает столь грубую ошибку. Вырвавшийся вперед тридцатитысячный отряд становится лагерем фактически под самыми городскими стенами. Вдали от остальных, якобы еще не подоспевших армий. Тебе не кажется это странным? К тому же находящийся в очень уязвимой позиции передовой отряд даже не пытается строить хотя бы минимальные укрепления вокруг своего лагеря. Они просто стоят и мозолят глаза превосходящим по численности защитникам города. «Уверяю тебя, фея, это ловушка, это приманка, наживка для городской армии, чтобы выманить ее за стены». Я подняла голову и сказала устало. «Допустим, ты прав, и предстоящий бой столичная конница проиграет. Но что я скажу Петьке, когда его расколдую? Что скажет сам Петька своим командирам? Как объяснить свое дезертирство? Что я скажу его матери, если у меня не получится его расколдовать обратно? Ты об этом подумал?» Сергей понурил голову, не находя ответов на мои вопросы. Несмотря на то, что давно шла вторая половина ночи, спать никому не хотелось. Каришка еще раз заварила шиповник и разлила каждому по кружке. Я допила тонизирующий напиток и сказала. «Нужно собираться. Светает, а утром мы со Свелинной должны быть у северных ворот». «Так до рассвета еще куча времени», — поправил меня Сергей. «Ты ошибаешься, уже светает», — указала я на пробивающийся сквозь щели в оконной раме красноватый свет. «Не может быть», — удивился Сергей. Сейчас глубокая ночь, но на улице действительно светает. Странно. Айда на крышу!» Сказал и сам же показал пример серый ворон, быстро взлетев по деревянной лестнице. Зябкий ветер заставил сразу поежиться от холода. Черное звездное небо мигало миллионами разноцветных огоньков над нашими головами. Но на горизонте явно краснело, причем плаца света становилась все ярче и быстро расширялась. Ленка, восток вон там, указал Сергей почти в противоположную сторону. Но тогда что это? спросила Свиллина, указывая на красную полосу горизонта. Лес горит, ответила ей Каришка. Я чувствую дым лесного пожара. Через минуту все присутствующие почувствовали запах гари, а вскоре ветер донес до нас осиневатый клубящийся в ночном воздухе дым. Дым становился все плотнее. Мы закашлялись и поспешили в дом. Орки подожгли священную рощу, предположила Свелинна. Ерунда, отозвался серый ворон. Если бы такое было возможно, орки бы и в предыдущие разы поджигали лес. Но там на кольцо леса столько магии защитной наложено, что деревья священной рощи врагам невозможно ни сжечь, ни даже просто подойти к ним. Не знаю, что происходит. «Но явно что-то недоброе. Моё место у северных ворот, и я иду туда», — решительно сказала я, поднимаясь из-за стола. «Я с тобой», — тут же откликнулась Свелинна. Магичка стала быстро переодеваться из ночной рубахи в свою привычную форму, не стесняясь присутствия парня. Через минуту маленькая волшебница была готова. «Подождите, мы тоже пойдём с вами», — сказал серый ворон, надевая перевязи с мечами. Я сразу почувствовала, как бесследно проходит начавший зарождаться страх, ведь с друзьями всегда спокойнее. Корешка тоже кинулась одеваться, свелинна же указала на лежащие у кровати окаменевшее тело Петьки. «Расколдуешь?» — поинтересовалась девчонка. «Не сейчас. В таком деле нельзя спешить, пузырь нужен нам живым». Больше вопросов по этому поводу не было, и это меня вполне устраивало. Я боялась тех слов, которые я услышу от Петьки после снятия заклятия, и была готова подольше оттягивать этот неприятный момент. Несмотря на ночь из домов массово выходили люди. Все были очень встревожены, так как запах гари стал очень отчетливым. Временами из-за клубов дыма и оседающего пепла было больно глазам. Дышать с каждой минутой становилось все труднее. Когда мы вчетвером добрались до северных ворот, зарево полыхало уже по всему горизонту. Городские ворота оказались распахнутыми настежь. Многочисленные городские охранники оказывали помощь входящим раненым. Лекари суетились возле лежащих прямо на сырой земле пострадавших воинов. Некоторые раненые выглядели просто ужасно. Живого места нет, лишь куски обгорелой одежды и обугленная плоть. К счастью, у ворот уже суетились жрецы-лекари церкви Латандера. И, судя по знакам отличий, очень высокого ранга. Такие способны были и мертвого воскресить при наличии нужных эликсиров и достаточного запаса сил. За городской стеной послышались испуганные крики. Глазеющая на лесной пожар толпа попятилась, в воротах началась давка. «Закрывайте ворота, пока летящие искры не перекинулись на крыши домов! Закрывайте скорее, дышать от дыма уже невозможно! Сами же видите, никто живой больше не сможет пробраться через такое пламя!» — раздался вдалеке голос какого-то командира откуда-то сверху послышался звон натягиваемых цепей. Створки огромных ворот стали медленно закрываться. Из проемов каменных стен башен выскользнули четыре многотонных стальных бруса, прошли сквозь позыв в створках ворот и с лязгом задвинулись. Всё. Теперь даже тараном ворота города было не пробить, Тем более, что подвесной мост уже также приподняли. Вооруженные люди потянулись на стены смотреть на зрелище огромного пожара. На земле у ворот остались лишь несколько охранников, сотни раненых и суетящиеся среди них лекари. Сотник, а этого куда определить? услышала я крик одного из жрецов. Он совершенно цел, прикидывается только. Одежда сгорела в труху, но на теле не царапины, и это очень странно. Да это лазутчик. Выхватил меч из ножен и подошел к раненому один из стражников. «Вишь, как пялится на меня! Наверняка это он со своими длинноухими дружками и поджег лес, а сейчас думает и весь город спалить!» «Что с ним возиться? Ножом по горлу и с концами!» — согласился другой солдат. «Видишь же, это черный эльф, они все воюют против нас!» Я поспешила вперед и очень вовремя. Двое крепких парней придерживали под руки темного эльфа, в котором я сразу же узнала фериата. Их начальник, седой ветеран в кольчужной рубахе до колен, уже доставал меч, чтобы сотворить самосуд. «Стойте! Это же наш разведчик!» — с криком кинулась я вперед. Сотник опустил меч к земле, посмотрел на меня, затем с недоверием еще раз оглядел дроу в обгорелой одежде. «Чем докажешь, что ты наш?» — спросил с угрозой седой воин, тыкая острием клинка в грудь Фриату. У меня есть пропуск, подписанный герцогом Кафештеном, — с трудом проговорил эльф Дроу рассохшимися окровавленными губами. Эльф разжал ладони, на землю упал серебристый медальон. Сотник не поленился наклониться, поднял упавшую вещь и внимательно рассмотрел. «Отпустите его!» — в конце концов сказал он удерживающим эльфа-охранникам. Я подхватила совершенно не стоящего на ногах Дроу и помогла присесть у стены. «Воды!» — попросил Дроу. «Больно говорить!» «Да, я расскажу!» — видел все своими глазами. «Дайте ему воды!» Зычным голосом крикнул седой сотник, и перед носом фериата тут же появилась фляга с живительной жидкостью. Темный эльф пил жадно, словно умиравший от жажды в пустыне путник. Он осушил флягу полностью, потом привстал, нашел меня глазами и сказал: «Спасибо тебе, Елена Фея, за то, что спасла мою жизнь от несправедливой расправы. И отдельное спасибо за то, что научила меня магическому искусству». Без магии я бы не смог выбраться из пылающего леса. Но, боюсь, у меня для тебя черная весть. Твой друг Петр Пузырь был во втором легионе тяжелой конницы. Не думаю, что кто-нибудь из них сумел спастись из пламени. Крепись. Фериат, успокойся. Петр ицелел. Елена обратила его в камень, чтобы наш общий друг не сгорел в лесном пожаре. Серый ворон выдал очень откорректированную версию событий. Тёмный эльф заметно просветлел лицом и опять принялся благодарить меня, но его потоки благодарности грубо прервал сотник, потребовав незамедлительно рассказать о случившемся в лесу. Фериат привстал с земли, и серый ворон тут же накинул ему на плечи свою куртку, так как одежда эльфа пришла в полную негодность и рассыпалась на куски. Эльф благородно кивнул, повернулся к собирающейся вокруг на столпе и начал говорить. «Вчера рано утром по приказу правителя города я выехал сопровождать высокородную леди Камилетту в родовое поместье Древний Брод, где вскоре должна была состояться ее свадьба. В нашем маленьком отряде было всего четыре конника, включая саму дочь герцога. Так было задумано специально». Маленький отряд не будет привлекать лишнего внимания вражеских лазутчиков. «Вот теперь я тебя вспомнил!» — Сотник прервал рассказ Эльфа-Дроу. «Ты вчера проезжал через ворота, показывал мне пропуск, и вас действительно было четверо. Значит, не врешь!» На Сотника за то, что он перебил рассказ, стали ворчать и ругаться собравшиеся вокруг слушатели. Фериад терпеливо переждал гул и продолжил. Мы благополучно проводили высокородную леди за кольцо священной рощи, а затем возле развилки разделились. Там произошла некая размолвка. Эльф почему-то невольно посмотрел в мою сторону. Мы убедились, что дорога пустынна и безопасна, поэтому леди Камилетта вместе с одной из своих фрейлин поскакала дальше, а личный телохранитель леди поспешил вернуться в город, чтобы принять участие в предстоящей атаке. Я тоже направился на место сбора войск. Когда я прискакал на условленное место, там было уже множество солдат. Коня у меня сразу же отобрали. Одному из рыцарей потребовался запасной конь взамен захромавшего. Меня же определили в отряд лучников и послали контролировать поле и идущую с запада дорогу. Фериад замолчал и попросил еще воды. Серый ворон дал ему свою серебряную флягу термос с холодным компотом. Эльф отпил пару глотков, закрыл крышку термоса и продолжил. До полуночи все было спокойно. А потом на поле стал опускаться туман. Мне этот туман сразу не понравился. Было в этом надвигающемся тумане что-то неестественное. И слишком теплая была земля для тумана, и ветерок по полю гулял. Да и рановато еще было для утреннего тумана. Весь мой жизненный опыт говорил, не должно быть тумана. Но он, назло всем законам природы, упрямо полз на нас со стороны поля белым одеялом. Но к самому лесу граница тумана не подошла, остановившись в пятидесяти шагах от нас. Я сказал о своих нехороших предчувствиях командиру. Тот поверил мне сразу и послал к в основной наш лагерь, чтобы предупредить конников. Мы разбудили спящих, спрятались среди деревьев, подготовили стрелы и стали ждать. Прошло клепсидры две, а ничего не происходило. Лучники стали ворчать, что их зря разбудили. А потом я почувствовал запах. Ветер со стороны поля нес в нашу сторону вонь множества немытых тел и характерный запах орков. К тому же стало неестественно тихо, даже трели ночных сверчков на поле разом смолкли. Это заметили все наши лучники. Сразу же разговоры прекратились, некоторые даже заранее стали натягивать свои луки. И тут мы увидели врагов. Прямо на идущей в Холфорд дороге появились десятки темных фигур. От моего укрытия до них было не более двухсот шагов. Туман стоял не настолько густым. Мы должны были заметить их гораздо раньше. Но почему-то не заметили. Я думаю, что на них было заклинание невидимости и неслышного шага, но при приближении к священной роще эти заклинания были нейтрализованы магической защитой города, предположила Свелинна. «Защитная магия священной рощи примерно так и должна работать», — согласилась я. Именно потому магический туман и не смог подползти ближе к лесу. «Наверное, так и было», — согласился Фериад, тяжело вздыхая. Враги шли медленно, плотной группой. Они тянули лямки чего-то большого и еще невидимого нами из-за тумана. Сотник дал команду, и все лучники стали стрелять по врагам. Я сам лично полностью опустошил два колча на стрел и не промахнулся ни разу. Но убитые враги, а там были и орки, и люди, и гиганты, заново вставали, хватали веревки и упорно шли вперед. Мы стали использовать горящие стрелы. Дело пошло веселее, но взамен рухнувших горящими факелами на землю врагов, тут же вставали все новые и новые. Враги не обращали на гибель своих товарищей никакого внимания. Они даже не пытались отстреливаться в ответ или атаковать нас. Эти обреченные смертники упорно шагали и шагали вперед. Вскоре мы смогли разглядеть сквозь туман очертания огромного темного шара. Он медленно выплывал на нас из тумана. Когда орки подтянули его ближе, стало ясно, что этот шар закреплен на очень большой повозке со множеством колес. Именно эту повозку, совершенно не считаясь с потерями, тянули вперед наши враги. Когда первым из давно уже мертвых врагов оставалось пройти шагов тридцать до леса, с вершин деревьев по ним стали срываться молнии и огненные стрелы. Каждое такое заклинание сразу же сжигало одного зомби, но их тут же заменяли новые и новые враги, как уже мертвые, так и еще живые. Мы целыми сотнями выкашивали совершенно не пытающихся укрываться противников, но огромный шар все равно постепенно приближался. И вот первая огненная стрела из священной рощи полетела уже не в прислугу, а в сам шар. Полетела и исчезла без следа. Она просто растворилась в черной поверхности. Орки и всякие гиганты дружно заревели от восторга и еще быстрее стали двигать свою громадную повозку. Вскоре молнии, огненные воздушные стрелы, ледяные копья, сжигающие шары и всякие другие защитные заклинания сыпались на черный шар сплошным потоком. Но с этим громадным шаром ничего не случалось. Заклинания впитывались его поверхностью. Вся прислуга этого мрачного шара давно уже была перебита нашими стрелами и защитными заклинаниями священной рощи, но сам шар оставался неуязвим для наших атак и продолжал двигаться вперед уже сам по себе. Вскоре я заметил, что натворимые заклинания деревья священной рощи тратят всю свою жизненную силу. Гигантские сосны увидали просто на глазах. Сверху на нас стала сыпаться сухая хвоя. Я очень остро чувствовала, как умирают вековые деревья вокруг меня. Вскоре некоторые из них стали падать, рассыпаясь при падении, как будто уже превратившиеся в труху. Некоторые из них загорелись. Вокруг нас быстро стал распространяться пожар, от дыма сразу же стало трудно дышать. Огонь быстро распространялся вглубь леса, нужно было спасаться. На мне вспыхнул плащ. Только это привело меня в чувство и заставило действовать. Я прекратил бессмысленный обстрел черного шара своими стрелами, скинул горящий плащ и бросился из пылающего леса в сторону чистого поля, но наткнулся на невидимую, однако непреодолимую преграду. Словно муха по стеклу я бился в прозрачное препятствие и не мог пройти. Я бросался в разные стороны, но так и не смог прорваться сквозь преграду. Не знаю, откуда она взялась. Может, этот барьер поставили маги орков, а может, непреодолимая преграда — это часть защитных заклинаний священной рощи. Так или иначе, но наш отряд лучников оказался в смертельной ловушке. Позади нас широкой полосой горел лес, пожар быстро распространялся в разные стороны, от него не было никакой возможности спастись. Пламя передвигалось быстрее людей. Некоторые языки пламени достигали крон высоченных деревьев. Рядом со мной заживо сгорали защитники города, и их крики навсегда будут стоять у меня в ушах. Сам я пока еще жив был. Как вы меня учили, я наложил на себя магическую защиту от элементов, сконцентрировав фокус защиты на стихию огня. Но я прекрасно понимал, что моя отсрочка от гибели очень недолгая, лишь пока не кончатся мои скромные силы. Поэтому я побежал. Я бежал, не разбирая дороги сквозь пламя и дым. Я ничего не видел, мои глаза высохли от жара и дыма. Я натыкался на древесные стволы, падал и снова бежал. Бежал и молился. Молился Богу или Насу и просил дать мне еще сил. Я чувствовал, что мой Бог не оставил меня, Горящие и умирающие деревья делились со мной последними крохами жизни, отдавая мне свои силы. Я держал защитное заклинание и бежал, бежал, бежал. Как вдруг выскочил из зоны огня на еще живой лес. Деревья вокруг меня уже почти умерли, отдав свои силы на борьбу с врагом, но огня еще не было. Я осмотрелся и понял, что нахожусь неподалеку от северных ворот. Вокруг меня было множество вооруженных людей, тут находился один из сборных пунктов войск, куда стекались воины для запланированной утром атаки. Солдаты были встревожены, их командиры уже поняли, что что-то пошло не так, но еще не знали, что случилось. И тогда я стал им кричать, чтобы они спасались от наступающего лесного пожара. Некоторые меня послушали и побежали к воротам, другие не поверили и остались на месте. И у тех, и у других было очень мало шансов спастись. Тот участок леса со всех сторон уже был окружен лесным пожаром. Но все же некоторые из тех, кто сразу стал убегать, сумели прорваться к воротам, пусть и сильно обгоревшими. Я тоже сумел прорваться к воротам. Одежда моя сгорела. От волос на голове, ресниц и бровей осталась лишь сажа. Куда делся мой белый лук и пояс с клинком, я не знаю. Но я не мог бросить оружие. Значит, тоже сгорели в этой огненной смерти. Поверь мне, это мелочи, — постарался утешить Эль фадроу Серый Ворон. Главное, ты сам сумел выжить. Это не мелочи! Вскрикнул Фериат, но понизил голос и сказал уже тише. «Белый лук, изготовленный лучшими мастерами стергральнида, это не просто оружие, а символ». «Таких луков очень немного, они все носят свои собственные имена. Я до сих пор не понимаю, откуда на ярмарке в глухом человеческом поселке оказалось такое прекрасное оружие. Да еще и тот купец продал оружие мне» темному дроу, своему врагу, не иначе, как это было знаковое событие, к свершению которого приложили руку сами боги, и я потерял это прекрасное оружие. Теперь никогда я не смогу взять в руки другой лук, таковы суровые законы эльфов. «Ты маг», — напомнила я совсем потерянному темному эльфу, Ты выбрал стезю мага, и богиня судьбы Фаэтта одобрила твой выбор, позволив тебе спастись из лесного пожара. Взамен она забрала белый лук, символ твоей прошлой жизни. Все справедливо. Фериат посмотрел на меня красными от дыма и высохших слез глазами и ничего не сказал».